стоит среди волн морских пустынный остров над ним скалы громадный остров путь ветру лбом пересекает порой искрится и сверкает порой пустынно и гола стоит над морем черная скала и волны дохлых рыб несут к ее откосом морские воды разрезая носом шел пароход Команда пела, летела чайка, солнце грело, И человек в штурвальной рубке Смотрел кругом, пуская дым из трубки. Спокойно море, кое-где мелькнет акула, Ударит по волне хвостом и вновь исчезнет. Кое-где подскочит рыбка, Чайка рыболов ее-то чажа на лету хватает клювом. Другая чайка к ней спешит, И, выхватив добычу ловко из клюва медленной соперницы, шумит крылом и прочь летит. И вслед разбойница глядит голодным взором чайка рыболов. И снова скачет рыбка меж валов. Команда весело смеется, и по морским волнам домой веселый пароход несется, и воду пенет за кормой. Сгустились тучи на востоке. Барашки по морю бегут, бормочет штурман. Будет буря, придется нам ослабить блоки и трубы сбить. Не то капут, я знаю, будет страшный бой. И бровь косматую на хмуре, на волны гру глядит перед собой. Свежает ветер, бьются снасти, у волн морских все больше власти, все выше вал, все больше пены. Бежит на грустный вой сирены, команда быстро по местам. Из трубки выбив прочь табак, промолвил штурман, «Сто собак и двести кошек не отдам за то, что гром сейчас не грянет». Промолвил штурман, да как взглянет перед собой на волны гру и видит страшную скалу. Торчит скала земли сучок. А под скалой земли клочок. У моря бурного в плену, никем неведаный К нему летит волна, за ней другая, И ветер чайку кувыркая, как пух по воздуху, Несет и вдруг с размаха об земь бьет. 1934 год